Глава 26. Рона проснулась с рассветом и первым делом поискала глазами Роуна. Тот спал на куче соломы, отвернувшись к стене. В доме было тепло, в печи догорали поленья, которые, видимо, Роун подбросил перед тем, как уснуть. Не считая слабости, как после продолжительной болезни, чувствовала себя Рона довольно сносно и даже смогла без труда сесть и свесить ноги с тюфика. Из одежды у нее только и был, что тюремный халат, что лежал рядом с тюфиком. И не хотелось вновь его надевать, и не было выбора, не расхаживать же по дому голышом. Натянув ненавистный халат, Рона сунула ноги в сапожки, которые тюремщики ей тоже соизволили оставить. И, стараясь не шуметь, встала с тюфика. Первым делом она исследовала съестные запасы и пришла к выводу, что готовить ей практически не из чего. Горско сушеных грибов, немного муки и несколько клубней картофеля – вот и все, что было в ее распоряжении. Что ж, и на том хорошо, на похлебку хватит. Вода тоже имелась, полное ведро, что стояло возле порога. Чтоб похлебка не казалась совсем уж пустой, Рона загустила ее мукой. А из пучка трав, что висел на стене, заварила ароматный чай. Непривычно было хозяйничать в этом доме, Чем-то он напоминал ей лесную избушку в млеке, наверное, убогостью. Сейчас ей время, проведенное на изнанке мира, казалось даже счастливым. И она совершенно разучилась вспоминать ту пору своей жизни, которая была до млеки. Все время, что Рона готовила, Рон продолжал спать. Проснулся он, когда она уже собирала на стол. Первый раз видела этого могучего мага с просонья – Да и в обычной одежде, холщовых, свободных штанах и длинной рубахе Роун выглядел совершенно иначе, как-то по-простому, даже по-деревенски, и намного моложе, чем в традиционном черном плаще. Только вот лицо его осунулось, и под красивыми глазами залегли тени. Но так он выглядел еще более необычным, даже загадочным. Рона поймала себя на мысли, что хочется все время смотреть на его лицо, и сразу же отвела взгляд. Она отлично помнила, какое впечатление произвел на нее Роун, когда впервые увидела его без капюшона. Он ей показался экзотически красивым. И сейчас она испытала что-то похожее, но это чувство ее напугало. «Зачем ты встала?» – спросил он, приближаясь к столу. Затем, что больше не могла лежать. Да и кто-то же должен позаботиться о завтраке», – улыбнулась Рона, хоть и понимала, что улыбка получилась вымученной. На самом деле ей хотелось плакать, но и этого она больше делать не могла. После того, как она плакала практически безостановочно, а до этого копила слезы в себе долгое время, сейчас у нее на это уже просто не осталось сил. «Рона, есть хоть кто-нибудь, кому ты можешь доверять?» – спросил Роун, когда она разлила густую от муки похлебку по деревянным мискам. «Ты?» – грустно ответила она и позволила себе заглянуть ему в глаза. Их взгляды встретились, и ее грусть нашла отражение в его душе. «Кроме меня», — тихо отозвался Роун. «Кроме него? А остался ли у нее хоть кто-то, кроме Роуна? Или вся ее жизнь сосредоточилась в крохотной точке возле него?» «Разве что Ерк», — пожала она плечами. «Даже в когда-то верном друге она теперь не могла быть уверенной. Прошло время, и все могло измениться». «Ерк?» «Маленький маг, с которым я обошелся так сурово», задумчиво проговорил Роун. Ерк. Рона скучала по нему и их разговорам. Он никогда не спорил, почти всегда соглашался с ней, но она всегда чувствовала его заботу. Как он там? Счастлив ли со Стефой? Не грозили ли и ему неприятности после ее исчезновения? Оставалось надеяться, что Дмитрий Солодей всецело поглощен ее поимкой, и ему ни до кого другого сейчас». Роун вдруг вспомнила Рона. «Там в темнице ко мне приходил Солодей, мой прежний хозяин. И он сказал одну странную вещь, что тело Николы...» заставило она себя произнести это имя вслух. «Пропало! Как думаешь, о чем он говорил?» «Оно действительно пропало», — кивнул Роун, не переставая есть. «Его выкрали из инкубатора». «Но кто и, главное, зачем?» — удивилась Рона и поняла, что может уже говорить о муже. «Этого я не знаю», — посмотрел на нее Роун. «Не за ним я следил». «Да, я знаю, и я благодарна тебе за то, что помогал, изменил мою внешность. Если бы не ты, меня бы уже не было», — совсем тихо добавила. «Если бы не я, ничего бы этого с тобой не случилось». Голос Роуна прозвучал обличительно, со скрытой злостью. «Рона, ты должна ненавидеть меня, ведь это я разрушил твою жизнь». «Я так не думаю, Роун. По моей вине ты попала в млеку», — еще жестче произнес маг. Он словно стигал себя словами. «Ты подчинялся приказу. Уже тогда я знал, что ее политика губит мой мир, но продолжал подчиняться. И тобой я тоже манипулировал Рона». Горечь в голосе Роуна поборола злость, а выражение, с которым смотрел на нее, выворачивало душу Роны наизнанку. Прости меня, Рона, что не смог уберечь тебя и его. Я очень хотел, чтобы ты была счастлива. Я знаю, Роун, — почувствовала Рона, как увлажняются глаза. И что бы ты ни говорил, виноватым тебя не считаю. Слишком многое было против моего счастья. Да практически все. Они с Николой пошли против всех, и Творец им этого не простил. А Марго, она знает... Произнести вслух, что Николы больше нет, Рона не смогла. «Рона, я должен кое-что тебе рассказать», — вместо ответа проговорил Роун, и Рона заметила, как он борется с собой, словно и молчать не может, и говорить об этом ему неприятно. Когда в королевстве начались волнения, маги ордена всеми силами пытались унять его. «Но наших сил не хватало, ты же знаешь, какой народ населяет млеку». Почти все они сами довольно сильные маги, хоть и неорганизованные, разношорстные. Очень быстро перевес оказался на стороне масс, и волнение переросло в революцию. Жители Млеки напали на дворец. Многие погибли, а моргов ту ночь скрылась, и больше я о ней ничего не знаю. Это случилось месяц назад. Рона смотрела на него во все глаза, ведь она ничего не знала. В то время, как была погружена в себя, Роуну, возможно, приходилось бороться не только за ее, но и за свою жизнь. «А ты? Что повстанцы сделали с тобой?» Голос ее дрожал. Почему-то было даже страшно представить этого сильного и гордого мага поверженным. Монархия рухнула в млеке с исчезновением королевы. Тех магов Ордена, что выжили, бросили в темницу. Меня тоже. Стены темницы непроницаемы для магии, ты знаешь». «Именно поэтому я не знал, что с тобой происходит. А когда смог выбраться оттуда, устроив побег, тебя уже схватили инквизиторы. Прости меня». «За что, Роун? Да и вряд ли ты бы смог помешать им». «Это еще не все, Рона», — медленно, даже вкрадчиво проговорил маг. «Что он хочет этим сказать? И почему так выглядит, словно прощается с ней?» «Отныне я изгой, что в млеке, что тут». «Все зависит лишь от того, кто первый меня схватит. В обоих случаях меня ждет смерть. И тебе опасно находиться рядом со мной. А потому, как только пойму, что ты в безопасности, я сразу же исчезну». Рона не знала, что можно ответить. Она смотрела на Рона и понимала, что он не шутит. А ей? Ей становилось все смешнее с каждой секундой. В конце концов она не выдержала и засмеялась, Сначала тихо, а потом все громче. Она хохотала, как ненормальная, чувствуя, как вся сотрясается от этого дикого смеха и не в силах остановиться. У нее болел живот, саднило горло, а из глаз лились слезы, но она ничего не могла с собой поделать. Наверное, Рона бы досмеялась до смерти, если бы Рон не встал, не подошел к ней, крепко взяв за плечи, и не стряхнул как следует. «Успокойся, Рона, у тебя истерика», — жестко произнес он. «Успокойся, иначе я вынужден буду дать тебе пощечину». Вновь тряхнул ее Роун и довольно ощутимо. А потом прижал к себе так крепко, что Рона едва не задохнулась. Зато это помогло остановить истерику. Так они и стояли какое-то время, тесно обнявшись. Рона икала, а Роун гладил ее по волосам. «Успокоилась». Отстранил он ее от себя и заглянул в глаза. «Выпей!» Наполнил кружку водой и подал. «Объясни, что тебя так рассмешило в моем рассказе?» Спросил, когда Рона осушила чашку и перестала икать. «То, что ты сказал, что мне опасно находиться рядом с тобой», грустно улыбнулась Рона. «Если тебя интересует мое мнение, то теперь мы с тобой друг друга стоим». «Нет, Рона, все не так», «Для твоего мира я преступник, за которым будут охотиться всегда. Отныне я изгой». «А я? Чем я отличаюсь от тебя?» «Инквизиция практически приговорила меня к смерти. Полиция обвиняет в убийстве собственного мужа. По-моему, я еще большая преступница в глазах общества. И могу сказать, что это тебе опасно находиться рядом со мной». «В отличие от меня, Рона, ни в одном из обвинений ты не виновата». — отчеканил Роун, резко встал из-за стола и отошел к окну. — Мы найдем способ восстановить твое доброе имя, и ты сможешь вернуться к прежней жизни. — Какой жизни, Роун? У меня больше ничего не осталось. Они убили даже моего малыша. Коснулась Рона живота, чувствуя, как снова дрожат губы. — У тебя еще будут дети, Рона, — повернулся к ней маг. — Я это точно знаю. «И впереди тебя ждет счастливая жизнь. Верь мне!» Она ему не верила и о счастье сейчас даже думать не могла. А еще Рона видела, как несчастен он, и с удивлением понимала, что испытывает жалость, что хочет помочь ему. «Как бы там ни было, отсюда нам нужно убираться как можно скорее», заговорил Роун на другую тему, и Рона была благодарна ему за это. «Через пару дней я найду такое место обязательно», А сейчас мне нужно наведаться к Ерку. Тебе нужна одежда, и нам нужна еда. Без магии я совершенно беспомощен. Улыбнулся Роун, и лицо его стало еще красивей. Теперь светились не только глаза, но даже кожу, казалось, подсвечивают изнутри. Охотник из меня никудышный, развел он руками. — В городе тебе опасно появляться, — спохватилась Рона. — С такой-то внешностью, да его моментально схватят. «Не волнуйся, когда нужно, я могу становиться незаметным», — усмехнулся он. «Для этого не обязательно быть магом. Смотри». Роун снял с крючка на двери до ужаса мешковатый тулуп. Стоило только надеть его и немного сутулиться, как он уже перестал быть похожим на самого себя. Но его глаза, даже капюшон не скрывал лица. «На этот случай у меня припасено вот это». С этими словами он достал из кармана черные очки, которые носят слепцы, а в руки взял палку. Теперь и Рона не узнала бы в нем великого мага. Оставалось надеяться, что в этих очках он все же сможет хоть что-то видеть.